Глава сорок восьмая. Гроза бушевала ещё сутки. Из-за этого начало работ в доме вдовы Блумкин откладывалось, но это не так сильно заботило меня, как приём, на котором я должна была обязательно появиться. Зачем там моё присутствие? Я в глаза не видела этого оскольда, и вряд ли он заметит меня в толпе присутствующих. Когда же, наконец, распогодилось... В усадьбу прибыл архитектор с бригадой рабочих. Он долго показывал мне план строительства, объясняя, как и что они будут возводить, а потом с улыбкой поинтересовался. «Вы ничего не поняли, да, леди Рене?» «Я поняла одно. Вы всё сделаете так, как нужно. Уж в вас я точно не сомневаюсь. Мне трудно было представить, что архитектор такого уровня мог сделать что-то плохое. Но у меня есть просьба к вам». «Да, я слушаю вас». Он внимательно взглянул на меня. «Я постараюсь исполнить любое ваше желание». «Уверяю вас, ничего сложного я не потребую», — усмехнулась я. «Всего лишь нужно заложить дверь, которая под лестницей». После долгих размышлений я пришла к выводу, что не стоит оставлять какие-либо проходы. Пусть тёмные лорды лежат в своих саркофагах за кирпичной стеной. «Вы не хотите устроить там кладовую?» Архитектор немного удивился. «Отличное место. Чем больше будет скрытых хозяйственных помещений, тем лучше. Но это, естественно, решать только вам». «Нет, я не хочу использовать это место», — твёрдо сказала я. «Поэтому прошу вас заложить дверь». «Это ваше право», — кивнул мужчина. «Значит, так и сделаем. Я сегодня же дам распоряжение рабочим». С этим всё было решено, и я испытала облегчение. Пусть всё прошлое, тайное, загадочное остаётся где-то далеко, или, вернее, глубоко под землёй. Рассматривая так удачно получившуюся рекламу кузни, мы с Тонией решили сделать и вывеску над почтой своими собственными руками. Зачем кого-то нанимать, если у девушки такой талант к рисованию? На её создание у нас ушло полтора дня. И вскоре, ранним утром, над дверями почты красовалась яркая вывеска. На голубом фоне были изображены белые летящие конверты и красиво написано «Связь с миром в наших надёжных руках». Посетители восприняли наши обновы на ура. Они с любопытством останавливались возле рекламы кузни и замирали под дверями почты, с любопытством разглядывая вывеску. «Как это необычно, леди Рене!» Сёстры Кристал первые оценили наше творчество. «Просто притягивает взгляд!» Рада, что вам понравилось. Я протянула им марки, за которыми они пришли. Удачного дня!» Но они не торопились уходить. «Леди Рене, а вас пригласили на приём в честь прибытия лорда Аскольда Колмана?» — поинтересовалась Милли, хлопая ресницами. Говорят, это будет шикарный праздник. Ходят слухи, что на него пригласили фокусников, факиров и танцовщиц с островов. Представляете? «Да что вы!» Я тоже изобразила удивление. «Я приглашена, но не знала, что всё настолько серьёзно. Вот-вот, это не просто приём». Рокли покосилась на дверь почты, а потом прижалась грудью к прилавку, чтобы быть ко мне ближе. «Обычно такие празднества устраивают после объявления помолвки. Как думаете, может, так и есть?» «Кто знает», — пожала я плечами. «Вполне вероятно, что сын лорда Вульфу Колмана женится. Всё станет ясно на приёме». «Да-да, вы правы», — расстроенно закивала Рокли. «Ей, видимо, хотелось обсудить эту новость со всеми подробностями, но я не собиралась смаковать её» не зная толком, что там будет происходить. Они такие скрытные, загадочные, самые таинственные лорды из рода Кулманов. И ужасно привлекательные, — вставила свои пять копеек Салли. Мне кажется, что они больше всех похожи на своих предков. Они ещё немного поохали и ушли, не встретив поддержки с моей стороны. А я задумалась. Неужели Гериус уже договорился о женить Биаскольда и Фионы? Очень быстро, однако. Как же бедная девочка восприняла эту новость? Наверное, ей очень плохо. Нужно отправить с Балриком письмо в Рыжие болота. Может, Фиона сможет вырваться к нам. Я взяла карандаш и быстро написала. Дорогая леди Фиона, когда у вас появится возможность, прошу вас, почтите своим визитом почту. Мы очень вас ждём. Но если у вас не получится выйти из дома по определённым причинам, дайте знать, пожалуйста, об этом в письме. С уважением, ваша подруга, леди Рене Браунинг. Немного подумав, я поставила на конверте печать, важная корреспонденция. Теперь Балрик должен передать его лично в руки, а не оставлять в почтовом ящике. Но гости из Рыжих Болот появились намного раньше. Лорд Гериус Колман ворвался на почту, будто разъярённый лев. Он подошёл к почтовому прилавку и молча уставился на меня гневным взглядом. «Добрый день, ваше первородство!» Я видела, что он возбуждён и пришёл не просто так. «Что-то случилось?» «Случилось!» Он скомкал газету, лежащую перед ним. «Это какая-то дурацкая шутка, леди Рене!» «Я вас не понимаю, о чём вы говорите?» Я нахмурилась. «Мне уже надоели эти бесконечные претензии. «Вы перешли все границы давно!» «Но воспользоваться именем моего кузена — это низость!» Гериус выставил указательный палец, и тот уперся мне прямо в лоб. «Вы понимаете, чем это может для вас закончиться?» «Объяснитесь!» Это я сказала таким тоном, что у него начали раздуваться ноздри. «Вы постоянно обижаете меня какими-то нелепыми подозрениями!» «Хорошо!» Если вы решили играть в свою бесчестную игру дальше, я объясню. Гериус убрал палец и замахал им перед моими глазами. До меня только сейчас дошло, насколько вы перешли границу дозволенного. Итак, единственный носитель инициалов А.К. в батламе это мой кузен Аскольд Колман, Единственный! Если это не молочник или не хозяин мясной лавки. Но нет. В объявлении написано «Лорд!» Вы понимаете, что творите?» И вот тут я похолодела. Что? Что? А.К. Аскольд Колман! «Ваш кузен из Батлома?» — выдавила я из себя. «Серьезно?» «У него там есть имение», — процедил лорд, прожигая меня гневным взглядом. «И, кстати, это нетрудно узнать, посмотрев карту. «Вы так и сделали, да, леди Рене? Вот только прочить лорда себе в мужья — это наглость, которая наказывается!» «Вы ничего не можете мне предъявить!» Я хоть и находилась в шоке, но сдаваться не собиралась. «Где написано, что А.К. — это ваш кузен?» «Правильно, нигде. Вот и успокойтесь!» «Я всё понимаю. Вы хотите избежать отношений с лордом Диллингтоном, но это не выход!» Гериус внезапно перестал гневаться. В его взгляде появилось нечто похожее на жалость и сочувствие. «Вы сделаете только хуже. Сила небесная, как же мне вам объяснить?» «Почему вы так печётесь обо мне?» Я не понимала, что происходит. Метания Гериуса уж слишком походили на приступы ревности. «Какое вам дело до меня?» «Вы маленькая, глупая женщина». Лорд вдруг прикоснулся к моему лицу. «Вы пытаетесь казаться сильной, но этот мир сомнёт вас, не оставит даже пятнышка». «Этот мир создали такие, как вы. Он порождение первородных, гадкое и мерзкое. Я чувствовала тепло его пальцев, ощущала, как попадаю под влияние его взгляда. Вам должно быть стыдно». «Я всегда испытываю сочувствие к проблемам людей, но не позволю говорить такие вещи». Гериус легко сжал мой подбородок. «Вы не имеете права обсуждать или осуждать законы первородных». «О чём мы говорим? Вы слышите только себя!» Я убрала его руку. «Оставьте меня в покое». «Конечно, леди Рене», — Гериус выпрямился. Я всё так же жду вас с женихом в рыжих болотах. Всего доброго. Передавайте привет господину А.К. Обязательно передам. Я мило улыбнулась. Всего доброго.